Глава восемнадцатая. Эрика. Наши дни. Я смотрела на сообщение Майкла, которое получила четыре дня назад, когда проснулась в его спальне одна. Грязная, вся в синяках, с ноющими мышцами и одна. пришлось вернуться в город. Твоя машина снаружи». С тех пор он не выходил на связь. Я даже не видела его. После нашего визита в катакомбы Майкл, должно быть, вернулся к моему дому, чтобы забрать мою машину и перегнать ее к Кристам, а смс отправил уже по пути в Меридиан-Сити. Как он мог просто бросить меня вот так? Я слышала в выпуске новостей, что его команда уехала в Чикаго, на товарищеский матч перед началом регулярного сезона. Но этим утром увидела свет в его пентхаусе, поэтому знала, что он уже вернулся домой. Хоть я и понимала, на что шла, мне все равно было больно. Наконец-то, заполучив его, ощутив его внутри себя, теперь на протяжении последних четырех дней я не могла выбросить из головы мысли о нем. Реальность оказалась лучше любой фантазии. Он должен был разбудить меня и попрощаться, или позвонить и, по крайней мере, справиться о моем самочувствии. Я только что лишилась родного дома, и уже который день не могла дозвониться до матери. Мне также не удалось связаться с мистером и миссис Крист. Если никто из них не даст о себе знать до завтра, придется обратиться в полицию». Маме было не свойственно не звонить мне в течение столь долгого времени. Я положила сотовый в сумку и достала оттуда одну книжечку картонных спичек. С того дня, как я забрала коробку из Тандербэй, все время носила их с собой. Открыв спички, вдохнула их запах и ощутила мимолетное облегчение. Спрятав упаковку обратно, Я пошла дальше мимо полог в букинистическом магазине в поисках старых изданий научной фантастики, чтобы хоть как-то отвлечься. Будь я проклята, если позвоню ему первой. «Привет», — окликнул меня кто-то. Развернувшись, я увидела Алекс. Она подошла ко мне, держа руку в кармане джинсов и улыбалась. «Я заметила тебя с улицы и решила зайти поздороваться». «Как поживаешь?» Я кивнула. «Нормально, ты?» Алекс развела руками и пожала плечами. «Каждый день новое приключение!» Тихо засмеявшись, я повернулась обратно к книжным полкам. Учитывая ее профессию, полагаю, скучать ей не приходилось. Потом я оглянулась и снова посмотрела на нее. «Спасибо за то, что подвезла меня той ночью. Знаю, мы только познакомились, но...» «Ох, пустяки!» — перебила она. «Спасибо, что села за руль. Обычно я не пью так много». Алекс потупила взгляд и рассеянно посмотрела на книги, сжимая рукой ремешок своей сумки. «Наверное, у нее только закончились пары, как и у меня». «С тобой все в порядке?» — спросила я. Она покачала головой. «Все как обычно. Я кое на кого запала, но он ко мне не притронется». потому что я сплю с другими парнями, зарабатывая на жизнь». Алекс закатила глаза. «Детский сад». Я улыбнулась вместе с ней. Но это на самом деле было печально. «Значит, ему известно, чем ты занимаешься?» «Да», — ответила она. «Он был на той вечеринке, поэтому я и напилась. Он даже не смотрел в мою сторону». Но ты наверняка знаешь много полезных людей», — предположила я. «И, скорее всего, наладила нужные связи. Благодаря роду своей деятельности завела друзей. Может, кто-то из них поможет тебе найти другую работу?» «В том, чем я занимаюсь, нет ничего постыдного», — внезапно холодным тоном возразила Алекс. Я остановилась и повернулась к ней. Чувство вины закралось в душу. Я не это имела в виду, но прозвучало, вероятно, именно так. Я просто пыталась найти выход из ситуации. Она склонила голову на бок и, прищурившись, с вызовом посмотрела на меня. «Когда-нибудь я буду владеть зданием вроде Дель Кура и ездить на такой же шикарной тачке, как у тебя», — проговорила Алекс. «И всего этого я добьюсь сама». «А добившись, покажу средний палец всем, включая его, кто смотрел на меня свысока». Ее голос звучал твердо и уверенно. Пусть я и не понимала, как она могла заниматься тем, чем занималась, но знала, что мне никогда не придется делать что-то подобное. Необходимость принимать трудные решения была мне неведома. Губы Алекс ехидно изогнулись. Когда она продолжила, я натрахаю себе на колледж. Все, кого это не устраивает, могут проваливать к черту. Поджав губы, я усмехнулась. Отлично, кивнула я, уловив намек на то, что тему лучше закрыть. Только пусть шикарная тачка не вводит тебя в заблуждение. Мою жизнь тоже сплошным праздником не назовешь. Ее взгляд смягчился. Она подалась вперед, протянула руку и провела пальцем по шраму на моей шее. Я так и думала. Глядя на Алекс, я чувствовала, что мне не нужно было ничего рассказывать. Она и так все поняла. Странно. Когда я в первый раз увидела ее с Майклом, то отнеслась к ней предвзято. Я сразу списала ее со счетов. Она Бимбо, безмозглая кукла, гнавшаяся за славой и деньгами. но я повела себя по-свински. Не такие уж мы с ней и разные. Как странно. Мы не воспринимаем людей, пока не поговорим с ними, и не осознаем, что мало отличаемся друг от друга. Алекс хотела иметь то же, что имела я. А мне, наоборот, хотелось жить скромнее, однако нам обеим было нелегко». Но она вздохнула и улыбнулась. «Мне пора бежать». «Если не увидимся, хорошо тебе провести выходные, ладно?» Я кивнула. «Да, тебе тоже». Алекс развернулась и быстрыми шагами скрылась за полками. Похоже, я обзавелась первым другом в Меридиан-Сити и впервые за пять минут не думала о Майкле. Победа! Достав телефон из сумки, я проверила, который сейчас час. Глава пожарного департамента Тандербэй всю неделю не отвечал на мои звонки по поводу выяснения причины пожара. Мне нужно было вернуться домой и вновь попытаться с ним связаться. Я взяла в руки три книги, которые выбрала раньше, и пошла к кассе. Продавщица просканировала покупки и положила книги в пакет. «Пожалуйста, общая сумма — 37 долларов 85 центов». Проведя карту через мини-терминал, я вручила ее женщине вместе со своим водительским удостоверением для проверки, но она их не приняла. «О, мне жаль!» — прищурившись, продавщица в замешательстве посмотрела на монитор. «Ваша карта не работает. У вас есть другая?» Опустив взгляд на табло, я увидела надпись. «Карта отклонена». Мое сердце начало биться быстрее. а щёки вспыхнули от стыда. Со мной раньше никогда такого не случалось. Ох, э сбивчиво пробормотала я, выудив из сумки бумажник и достав другую карту. Вот, может, вам стоит попробовать самой? Я улыбнулась. Наверное, я что-то неправильно делаю. Нелепое заявление. Я была опытным покупателем и... «Гордые выпускницы университета потратят денег имени Кристианы Фейн и Дели и Крист. Я умела пользоваться проклятой карточкой». Женщина провела второй картой через терминал и после минутного ожидания вручила ее мне, покачав головой. «Извини, милочка». Мое сердце рухнуло в область желудка. «Что? Вы уверены, что оборудование работает?» продавщица прикрыла веки и посмотрела на меня так словно слышала эти слова миллион раз извините выпалила я совершенно растерявшись просто это странно бывает она пожала плечами бедные студенты и все такое там есть банкомат если хотите чтобы я придержала книги женщина указала на витрину у меня за спиной Я увидела аппарат в соседствующей с книжным магазином кофейне. Спасибо. Оставив пакет у кассы, я быстро прошла к банкомату. Как могло случиться, что мои карты перестали работать? Первой я пользовалась с 16 лет, с тех пор как начала водить машину. Когда я поступила в колледж, мать позволила мне открыть новую на мое имя для создания собственной кредитной истории. Еще у меня была дебетовая карта. Однако наш бухгалтер советовал мне оплачивать ею только продукты и топливо, чтобы легче было следить за моими расходами. У меня никогда прежде не возникало проблем с ними. Никогда. Я попыталась сглотнуть, но во рту пересохло. Вставив карту в слот, ввела пин-код. Хотела нажать на снятие наличных, но передумала. Вместо этого решила проверить баланс. и мое сердце сразу же начало колотиться в бешеном ритме ноль что выкрикнула я в глазах защипало от подступивших слез при виде состояния моего счета это ошибка этого не может быть нажимая кнопки дрожащими руками я вернулась в меню и проверила баланс сберегательного счета там тоже не было средств едва сдерживая слезы Я покачала головой. Нет, черт, что происходит? Я выхватила свою карту из банкомата и выбежала из магазина, забыв о книгах. Торопясь вернуться домой, помчалась по улице. Внутри все завязалось в тысячу тугих узлов. Одна карта не работает. Ладно, все мои карты не работают, и банковский счет пуст. Мысли вихрем кружили в голове. В нашей компании проблемы? Бухгалтер не оплатил налоги, и теперь все счета были заморожены? Мы погрязли в долгах? Насколько мне было известно, дела шли хорошо. Мистер Крист управлял бизнесом и недвижимостью, а когда я разговаривала с бухгалтером, он уверял, что финансы находятся в отличном состоянии. Я снова достала телефон и позвонила нашему семейному бухгалтеру, который также вел счета Кристов. но в ответ услышала лишь сообщение о том, что он уехал на выходные. Моя спина покрылась потом. Я шла дальше и пыталась дозвониться до мамы, миссис Крист, даже до Тревора. Мне нужно было выяснить, как связаться с кем-нибудь, кто сможет помочь. Только никто не отвечал. «Твою мать, что происходит? Почему я ни до кого не могу достучаться?» Швейцар Ричард увидел меня издали и сразу же открыл входную дверь Делькура. Прошмыгнув мимо, я оставила без ответа его приветствие и направилась прямиком к лифту. Ворвавшись в квартиру, я швырнула сумку на пол, включила ноутбук и вошла в онлайн-банк. Я не могла ждать до понедельника, когда все службы возобновят работу после выходных. Мне было необходимо сию минуту во всем разобраться. Пока я подключалась к сети, то набрала номер офиса мистера Криста, зная о его привычке работать допоздна, да и его помощница наверняка до сих пор была на месте. Сейчас ведь всего начало седьмого. «Алло», — выпалила я, не дав ответить женщине, которая подняла трубку. Стела, это Рика. Мистер Крист в офисе? Дело срочное». «Нет, не жаль, Рика», — ответила она. Он улетел в Европу несколько дней назад, чтобы присоединиться к миссис Крист. Ты хочешь оставить ему сообщение?» Я схватилась руками за голову и сжала волосы от бессилия. «Нет, я...» Слезы заструились из глаз. «Мне нужно узнать, что происходит. Что-то случилось с моими счетами. Я осталась без денег. Все мои кредитные карты не работают». «Ох, дорогая...» Воскликнула Стелла, явно забеспокоившись. «Но «Ну, тебе следует поговорить с Майклом». «Зачем мне говорить с Майклом?» Мистер Крист передал ему полномочия в конце прошлой недели. Сообщила она, особо выделив последние слова, словно я должна была знать об этом. «Теперь до твоего окончания колледжа всем руководит Майкл». Я оцепенела. У меня глаза на лоб полезли. «Майкл? Сейчас все контролировал он?» Я покачала головой. «Нет». «Рика!» — окликнула меня Стелла, когда я ничего не ответила. Но я, завершив вызов, уронила трубку, сжав ее пальцами. Я сердито устремила взгляд вперед и стиснула зубы с такой силой, что челюсти болезненно заныли. Все деньги, которые оставил нам отец, все деньги, которые мы заработали благодаря магазину и нашей недвижимости, теперь он завладел правами собственности на все это. Взмахом руки я сбросила ноутбук с островка. Тот упал на пол и разбился. «Нет!» — закричала я. Живот свело и меня затошнило. «Что Майкл задумал?» Черт бы его побрал!» Я поняла, что это его рук дело, но зачем? Я вытерла слезы. Сейчас мои глаза пылали от ярости. Мне было все равно. Что бы он ни затеял, и по какой причине мне это было безразлично. Подскочив со стула, я сунула мобильник в карман. Подхватила ключи с пола и выбежала из квартиры. Я даже сумку с собой брать не стала. Захлопнула дверь и спустилась на лифте на первый этаж. Как только створки кабины раскрылись, я двинулась прямо к стойке ресепшена. «Мистер Крист уже вернулся домой?» Мистер Паттерсон поднял голову, оторвав взгляд от компьютерного монитора, и посмотрел на меня. «Извините, мисс Фейн, я не могу вам этого сказать», — ответил он. «Желаете оставить ему сообщение?» «Нет». Я покачала головой. «Мне нужно узнать, где он сейчас находится». Комендант лишь нахмурился. Потом его лицо выразило сожаление. «Простите, я не уполномочен раскрывать подобную информацию». Шумно выдохнув, я достала телефон и открыла фотоальбом. Кликнув на фотографию, сделанную в мае, со мной, мистером Кристом и Тревором, повернула дисплей к нему. Узнаете этого человека в центре, который обнимает меня? спросила я. Эванс Крист, отец Майкла. Мой тон зазвучал резче. Ваш босс, мой крестный. Лицо Паттерсона вытянулось. Я увидела, как его кадык поднялся и опустился. Раньше я никогда не козыряла картой, я добьюсь твоего увольнения. Но другого выхода у меня не было. Теперь он знал, что я знакома с Кристами, и ничто не препятствовало ему рассказать мне о месте нахождения Майкла. «Где он?» Снова спросила я, сунув сотовый обратно в карман. Комендант выпрямился, опустил голову и, не глядя на меня, признался. Он ушел около часа назад. Они с друзьями вызвали такси и поехали в Хантер-Бейли на обед. Оттолкнувшись от стойки, я поспешила к выходу. На улице, лавируя между пешеходами, я побежала в сторону мужского клуба, расположенного в нескольких кварталах от Делькура. Я тяжело дышала. Мелкий бисер пота выступил на животе и спине. Когда я наконец-то взбежала вверх по лестнице в старое каменное здание, мышцы моих ног уже горели. Хватит мечтать и размышлять. Хватит гадать и все взвешивать. Майкл обокрал меня и мою семью. Моя кровь кипела. К черту его! Войдя в клуб, я подошла к ресепшену и требовательно спросила, где Майкл Крист? Менеджер в идеально выглаженном черном костюме и темно-синем галстуке расправил плечи и, сощурившись, посмотрел на меня. В данный момент он ужинает, мэм. — ответил он. Я заметила, как его взгляд на долю секунды метнулся в сторону деревянных дверей справа. «Могу я помочь?» Только меня уже рядом не было. Я двинулась прямо к дверям, не дожидаясь отказа или указаний, что мне делать. Схватив обе дверные ручки, повернула их и распахнула створки. «Мисс!» — воскликнул менеджер. «Мисс, вам туда нельзя!» Однако я даже не оглянулась. К черту их правила о том, что женщинам вход воспрещен. Я влетела внутрь. Моя кожа пылала, а сердце бешено колотилось из-за нового всплеска адреналина. Оглядевшись по сторонам, я мельком отметила, что комната была полна мужчин в дорогих костюмах. В воздухе висел сигарный дым и раздавался звон бокалов. «Наконец...» Отыскав взглядом Майкла, Кая, Дэймона и Уилла, сидевших за круглым столом в дальнем конце зала, я резко остановилась, а затем ринулась к ним, минуя столики, любопытных наблюдателей и официантов с подносами. «Извините, мэм!» — выкрикнул один из них мне вслед, когда я пронеслась мимо, но я не собиралась останавливаться. По мере приближения я увидела, как Майкл перевел взгляд на меня, наконец-то заметив мое присутствие. Однако, прежде чем он успел произнести хоть слово, схватила край скатерти, дернула и сорвала ее со столешницы вместе со стаканами, тарелками и столовыми приборами. «Черт!» — выкрикнул Уилл. Вся посуда посыпалась на паркетный пол. Кай, Деймон и Уилл отпрянули назад на своих стульях, чтобы увернуться От пролившихся напитков и разлетевшейся во все стороны еды. Я отшвырнула скатерть, с силой сжала челюсти, сердито встретив насмешливый взгляд Майкла, и гордо выпрямилась, требуя к себе внимания. Разговоры в зале стихли. Я чувствовала, что все взгляды были обращены на меня. «Мисс!» — откуда-то сбоку донесся напористый мужской голос. «Вы должны покинуть клуб!» Я не шелохнулась, продолжая с вызовом смотреть на Майкла. Спустя несколько мгновений он посмотрел на мужчину, стоявшего рядом со мной, и взмахом руки отослал его прочь. Как только сотрудник клуба ушел, я подошла ближе к столу, совершенно наплевав на то, кто меня сейчас видит и слышит. «Где мои деньги?» Прорычала я. На моем счету. Однако ответ последовал не от Майкла. Я посмотрела на Кая и заметила едва уловимую ухмылку на его губах. И на моем? Повернув голову, перевела взгляд на Уилла, который тоже нагло улыбался. И на моем! добавил Деймон. Я покачала головой, стараясь сдержать дрожь в теле. «Вы перешли все границы», — ошарашенно выдохнула я. «Никаких границ не существует», — ответил Кай. «Мы будем делать все, что можем». «Почему?» — выпалила я. «Что я вам сделала?» «На твоем месте», — присоединился к разговору Дэймон. «Я бы больше беспокоился о том, что мы сделаем с тобой». «Что? Почему они так поступают со мной?» Майкл подался вперед на стуле и положил руки на стол. Твоего дома нет, констатировал он. Твои деньги и недвижимость ликвидированы. И где твоя мать? Мои глаза широко распахнулись. Постепенно на меня снизошло понимание, когда я увидела намек в его взгляде. Моя мама не была на яхте. Меня «Одурачили!» «О, Боже!» пробормотала я. «Теперь ты принадлежишь нам», — заявил Майкл. «Ты получишь деньги, когда мы решим, что ты их заслужила». Я прищурилась, сглотнув вставший в горле ком. «Вам это так просто не сойдет с рук». «А кто нас остановит?» — парировал Деймон. Однако я посмотрела на Майкла. отказываясь иметь дело с кем-то помимо него, и пригрозила. «Я позвоню твоему отцу». Засмеявшись, парень покачал головой, встал со стула и ответил. «Очень надеюсь, что позвонишь. Я бы с удовольствием посмотрел на выражение его лица, когда он поймет, что состояние Фейнов исчезло, а Тревор получит тебя». Его опаляющий взгляд скользнул по моему телу. после чего он продолжил «Далеко не в идеальном состоянии». Послышался тихий смех Уилла, остальные тоже поднялись со своих мест, переступая через разбитую посуду и остатки еды. Майкл обошел вокруг стола и остановился прямо передо мной. «Здесь много лишних зрителей, и мне это не нравится». Он окинул взглядом помещение, полное мужчин, все еще наблюдавших за нами. «Мы возвращаемся в дом моих родителей, в Тандербей на выходные, и рассчитываем, что ты последуешь за нами в течение часа». Он многозначительно посмотрел на меня, давая понять, что это не просьба. Я почти перестала дышать и проводила его взглядом, когда в сопровождении своих друзей Он направился к выходу из обеденного зала. Никто из них даже не оглянулся. «В Тандер Бэй? Один на один с ними?» Я покачала головой. «Нет, я не могу. Мне нужна помощь. Нужно найти кого-нибудь». В попытке сдержать слезы я зажмурилась и провела рукой по волосам. «Искать некого. Мне некому было обратиться». Кто их остановит?